Из официальной хроники полета. Оказавшись на луне, Нейл Армстронг огляделся. Цвета в этом мире при изменении наклона солнечных лучей менялись быстро и неожиданно. Нейл поднял голову и увидел Землю. Яркий голубой шар висел над горизонтом. Через 20 минут Бас Олдрин тоже покинул модуль и присоединился к Армстронгу. Стоп! Именно с этого кадра сделана фотография. Два космонавта... Модуль. Но что происходит с тенями, которые они отбрасывают? Факт второй. Загадка теней. На Луне есть только один источник света — Солнце. Следовательно, тени, отбрасываемые астронавтами и их оборудованием, должны падать в одном направлении. Это просто и понятно. На фотографии все же не так. Здесь тени разные длинные направления. Один и тот же астронавт. Одно и то же Солнце, один и тот же угол падения света, тени разные, в то время как наклон незначительный. Астронавты всегда высаживались в тех местах, где Солнце взошло недавно и находилось низко над горизонтом. Расчет был на то, чтобы светило не успело сильно нагреть поверхность Луны. Солнечные лучи здесь падают на поверхность пологого склона — Поэтому направление и длина тени могут заметно измениться даже из-за небольших неровностей. Посмотрите на фотографию, якобы снятую астронавтами Аполлон-11. Армстронг и Олдрин одинакового роста, а здесь тень одного из астронавтов раза в полтора длиннее, чем тень другого. Напрашивается вывод. Их освещали сверху, прожектором, поэтому и получились тени разной длины, как от уличного фонаря. И, кстати, кто снимал? Ведь в кадре оба астронавта сразу. Принципиальная ошибка сомневающихся состоит в том, что это не фотографии, а кадры с кинофильма. Камера была укреплена в лунном модуле за иллюминатором и могла работать без участия астронавтов. А тень от уличного фонаря, чем длиннее, тем дальше от него стоит человек. Здесь же все как раз наоборот. У того из астронавтов, который находится ближе к источнику света, тень длиннее. Причина все та же, поверхность, на которую падают тени, неровная. Можно смоделировать такую ситуацию с двумя цилиндрами одинаковой высоты. Один из них поставить на плоскость, которая немного отклонена вниз и в сторону от источника света, а второй — на плоскость, которая стремится вверх. Если смотреть сверху, то тень от второго цилиндра будет короче, чем от первого. Этот эксперимент наглядно доказывает, что и второй аргумент, на котором построена теория мистификации полета на Луну при более детальном рассмотрении, не так уж бесспорен. Однако у скептиков в запасе остается еще пара доказательств, каждый из которых довольно убедительно. Из официальной хроники полета. Укрепив на Луне флаг своей страны, астронавты поставили рядом и флаг ООН, и маленькие флажки 156 государств мира подчеркивая таким образом, международный, точнее всемирный дух своей миссии. На памятном вымпеле, оставленном на Луне, были слова «Здесь впервые ступила нога человека с планеты Земля в июле 1969 года от Рождества Христова мы пришли с миром от всего человечества». Рядом положили золотую оливковую ветвь символ мира, а чуть поодаль медали с именами тех, кто отдал свою жизнь делу покорения космоса Вирджила Гриссома, Эдварда Уайта, Роджера Чаффи, Владимира Комарова, Юрия Гагарина. Давайте еще раз внимательно рассмотрим момент установки флага, потому что именно его чаще других используют как аргумент, подтверждающий версию о грубой фальсификации полета на Луну. Факт третий. Тайна флага. Этот исторический кадр ничем не отличается от всего остального на пленке. Правда, есть одно существенное, но настораживают две вещи. Во-первых, флаг не отбрасывает тени. Тени астронавтов присутствуют, и тень модуля тоже есть, а тень флага не наблюдается. Ответ напрашивается сам собой. Либо это ретушь, если говорить об этом кадре как о фотографии, либо если рассматривать его как эпизод фильма ⁇ Первые опыты Голливуда в компьютерной графике ⁇ Флаг примерно высотой со астронавта, отчетливо видны тени, падающие от его ног. Эти тени не сходятся. То есть тень до того длинная, что тут не видна даже ее половина. Следовательно, тень от полотнища флага за кадром, а тень от древка мало заметна. Справа от астронавта тень от древка видна достаточно хорошо, тонкая прямая линия, чуть выше тени от юнок. Она особенно заметна у правого края кадра, а вот слева от него, там, где пыль покрыта множеством следов, тонкую тень от флагштока не разглядеть. Дело в том, что там небольшой уклон в сторону от фотографа, и тень прячется в складках местности. Этот уклон заметен на фотографии флага, сделанной из другой точки, чуть левее. Допустим, что это так. Но как быть со следующей загадкой? По легенде, флаг был из жесткой ткани на проволочном каркасе, то есть флагшток имел вид буквы «Г», так что у полотнища флага был всего лишь один свободный угол, и этот угол показал, что он действительно свободен. Он так весело развивался на ветру без воздушного пространства Луны, что астронавт был вынужден его одернуть, и угол сразу обвис но как только астронавт отошел флаг снова весело затрепетал еще раз подчеркнем но у меня нет ветра и столь очевидно и не с колышащимся флагом не имеет никакого объяснения но во первых древка было сделано не из проволоки а из телескопических консолей во вторых полотнище было из нейлона у астронавтов были проблемы с выдвижением горизонтальной части древка консоль не выдвинулась до конца из чего флаг не был натянут а висел весь в складках астронавт все время одергивал флаг то чтобы его наконец натянуть и ничего не получалось кстати вертикальная часть тоже не была на сто процентов работоспособной так что флаг возможно вообще снесло при взлете лунного модуля Кстати, астронавты последующих экспедиций решили, что флаг, свисающий складками, выглядит живописнее и намеренно не выдвигали горизонтальную часть флагштока до конца. Ткань, висящая на горизонтальной перекладине, это своего рода маятник. На земле воздух, окружающий ткань, поглощает энергию колебаний, и они быстро затухают, разумеется, если нет ветра, развивающего ткань. На луне воздуха нет и поэтому такой тканевый маятник будет колебаться куда дольше, чем вы могли бы ожидать. Именно этим и объясняется то, что флаг снова весело затрепетал после того, как астронавт дернул его за угол в попытке расправить полотнище. Фактически астронавт сильно дернул за маятник и последний закачался с новой силой. Вообще на Луне не только флаги, а и многие другие объекты довольно долго колышутся после того, как их потрогали астронавты, и никто этого лунным ветром не объясняет. Из официальной хроники полета. В 123 часа 43 минуты по бортовому времени Армстронг и Олдрин приступили к операции по возвращению в кабину. Вне кабины Армстронг провел 2 часа 30 минут, Олдрин на 20 минут меньше. В 124 часа 22 минуты по бортовому времени взлетная ступень успешно стартовала с Луны. И снова вопросы. Каким образом удалось ракете взлететь так, что сопла реактивного двигателя не оставили отметин на поверхности Луны? Те, кто до сих пор не верит в истинность полета, утверждают в один голос, вследствие старта и взлета под лунным модулем должен был образоваться кратер, или, по крайней мере, огромная воронка. Ничего подобного не произошло. Факт четвертый. Кратер, которого не было. Судя по фильму и фотографиям, из-под двигателя лунной платформы вылетело порядочно мелких камней и песка. Все, кто наблюдали за прелунением и последующим за ним стартом орла, ожидали увидеть все, что угодно, только не то, что они увидели. На месте старта была чистая выбельная площадка, без единой ямки, не говоря уж о какой-то воронке или кратере. А, собственно, с чего там быть кратеру? Только потому, что в грунт ударяет газовая струя озависшего аппарата. Так бывает и на Земле, когда самолет с вертикальным взлетом и посадкой, например, английский «Харьер» или советский як 38 садится на грунт или взлетает с него. Тяга двигателя «Харьера» — 10 тонн, вдвое больше максимальной тяги двигателя лунной кабины. А как мы сейчас знаем, фактическая тяга двигателя лунной кабины в момент посадки раза в 4 меньше его максимальной тяги — Так что тяга двигателя Харриера при вертикальной посадке больше тяги посадочного двигателя Аполлона на порядок. Но Харриер не оставляет в грунте заметных ям, хотя пыль, конечно, стоит столбом. Двигатель модуля в полную силу работает только при переходе с окололунной орбиты на траекторию снижения, когда надо изменить скорость лунного корабля на значительную величину. При маневрировании вблизи поверхности и при посадке двигатель работает в режиме малой тяги. Непосредственно перед посадкой двигатель развивает тягу в несколько раз меньше максимальной, он всего лишь компенсирует вес посадочного модуля, чтобы тот не упал. Поэтому при посадке давление составляло менее одной десятой атмосферы. Вполне достаточно, чтобы сдуть пыль из-под двигателя, но явно маловато для того, чтобы вырыть кратер, особенно в лунном грунте. А этот грунт достаточно твердый. Армстронг и Олдрин не сумели даже как следует воткнуть в него флагшток. Еще долго можно вести спор о том, летали американцы на Луну или нет аргументов для него хватит еще на несколько книг. Но хочется поставить точку и подвести некоторый итог. Ведь главный вопрос заключен в другом. Какую пользу в конечном итоге принесли лунные программы и что с их помощью приобрело человечество? Итоги. Высадка Армстронга и Олдрина на Луну была началом реализации лунного проекта. С 1969 года По 1972 год американцы доставили на Луну шесть экспедиций. На поверхности нашего спутника побывали 12 человек. Все вместе они прошли и проехали по ней около 100 километров. Около 400 килограммов лунных камней было доставлено на Землю. Но сами по себе, если не говорить о рекламно-сувенирной стране дела, эти камни никому, кроме, может быть, геологов, геохимиков, не дали принципиально новой и ценной информации. Положительные эмоции и престиж, конечно же, имели огромное значение для США. Но 25 миллиардов за престиж, именно в такую сумму, обошлись шоу с Аполлонами. Звучит немного странно и вместе с тем печально ведь в убытках нужно списать и те космические программы, которые можно было бы осуществить на эти громадные средства. Стремление восстановить престиж Соединенных Штатов как лидера технического прогресса было главным стимулом принятия лунной программы. Ведь на какое-то время в деле проникновения в космос впереди оказался Советский Союз, нашими были первый спутник, и первый человек в космосе. Трудно сейчас сказать, кто предложил американцам высадку на Луну в качестве способа восстановления престижа. В конце концов, это несущественно. Но все же цель явно не соответствовала затраченным средствам. У авторов нет стремления принизить великолепно выполненную инженерную работу американцев. Надо отдать должное. В результате огромной, хорошо скоординированной работы они создали не только корабль «Аполлон» и ракету «Сатурн-5», но и гигантскую производственную и экспериментальную базу. Огневые стенды для отработки ракетных двигателей, оборудование для подготовки ракет и кораблей к запуску. Но все это после 1972 года практически не использовалось, было заброшено, не имело продолжения. Лунная программа казалась тупиковым путем. Это пример неудачно, вернее, неправильно выбранной цели. Сама постановка задачи и тратить 25 или даже 100 миллиардов долларов на грандиозные космические предприятия не представляется абсурдной, но принимая решение, выбирая цель, нужно крепко думать. Примерно то же следует сказать и про американскую программу Шаттл, и тем более про подражательную советскую программу Буран. Идея шаттлов была в снижении транспортных расходов на трассе Земля-орбита. Цель была правильной, однако принятые конструктивные решения были явно неудачными, и замысел оказался невыполненным. Доставка грузов на орбиту с помощью шаттла оказалась, мягко говоря, существенно дороже, чем доставка на ранее использовавшихся одноразовых носителях. И тем не менее, Поздно вечером 21 июля 1969 года первый человек в истории ступил на поверхность чужой планеты. В это время все люди на Земле, во всех странах мира, затаив дыхание, следили за демонстрацией лунного шоу только в СССР и Китае. Никто так и не узнал о том, какой грандиозный шаг совершили космонавты тем июльским вечером. По центральному телевидению в это время демонстрировали кинокомедию «Свинарка и пастух», которая считалась главным киношоу советского экрана.